И, во-первых, если бы мысль была не мышлением, а лишь способностью, то непрерывное мышление было бы ей трудно, ибо всякая сила изнашивается. А затем нечто другое, а именно то мыслимое, что мыслится, было бы превосходнее мысли, И мышление, и мысль находились бы в том, что мыслит самое дурное. Так как этого следует избегать, точно так же, как не видеть кое-что лучше, чем видеть, то мышление оказалось бы не наилучшей вещью. Мысль, следовательно, состоит в том, чтобы мыслить самое себя – так как она есть наипревосходнейшая, и она есть мышление, которое является мышлением мышления. Ибо понимание и ощущение, и мнение, и обдумывание всегда кажутся принадлежащими кому-то другому и принадлежащими самим себе лишь мимоходом. Далее «Если мышление...» и быть мыслимым различный, то в отношении к чему из них обоих мысль обладает благостью, ибо понятие мышления и понятие мыслимого не суть одно и то же. Или, может быть, в некоторых вещах сама наука составляет предмет науки. В области практики Ее предметом является и материальная субстанция, и определенность цели, а в области теоретических наук предметом является основание и мышление. Так как, стало быть, мыслимая и мысль не отличны друг от друга, то эти противоположности, поскольку они не обладают материей, представляют собою одно и то же – и существует лишь одна мысль о предмете, который мыслится. Разум, мыслящий сам себя, есть конечная цель или благо, ибо он существует лишь ради самого себя. Остается еще одно сомнение, а именно, не является ли мыслящее чем-то составным, ибо тогда Оно могло бы измениться в частях целого, но благо не присутствует в той или другой части, ибо оно есть наилучшее в универсуме, как отличное от него вечно таково мышление самого себя». Но так как эту спекулятивную идею, которая является наилучшим и наисвободнейшим, можно видеть не только в мыслящем разуме, но также и в природе, то Аристотель переходит к видимому Богу, которым является небо. Бог, как живой Бог, есть универсум, и таким образом в универсуме появляется Бог, «как живой Бог». Он выступает здесь «как являющийся или как движущий», и лишь в явлении имеет место различие между причиной движения и тем, что движется. «Начало и первопричина сущего само недвижимо, но производит первое вечное и единое движение». Это небо неподвижных звезд. Мы видим, помимо простого круговорота целого, производимого первой недвижимой субстанцией, еще и другие вечные движения, а именно движение планет. Здесь, однако, мы не можем входить в дальнейшие подробности. Об... Организации универсума вообще Аристотель говорит, «Мы должны исследовать, каким образом природа целого имеет внутри себя благое и лучшее. Имеет ли она их в себе, как нечто отдельное и само по себе существующее, или как порядок, или она имеет их, В себе двояким образом, как это мы видим, например, в армии, ибо в армии благое состоит столько же в порядке, господствующем в ней, сколько и в полководце, и последний является благом армии даже в большей степени, чем первый, ибо не полководец существует благодаря порядку, а порядок существует благодаря ему». Все координировано известным образом, но все координировано одинаково. Возьмем, например, плавающих живых существ, летающих живых существ и растения. Они не устроены так, что ни одно из них не имеет отношения к другому, а находятся во взаимном соотношении, ибо все координировано в одну систему – Точно так же, как в каком-нибудь доме отнюдь не дозволяется свободным делать все, что угодно, а наоборот, все или большая часть того, что они делают, упорядочена. Рабы же и животные, напротив, делают мало из того, что имеет своей целью всеобщее благо, а многое они делают, что и как им вздумается». Ибо принципом всякого существа является его природа. Точно так же необходимо, чтобы все вступило в различие, в суд. Но некоторые вещи так созданы, что все вместе с ними составляет объединение, действующее для целого. Аристотель опровергает затем еще некоторые другие мысли. Он, например, указывает на затруднения, в которые попадают утверждающие, что все возникает из противоположностей, и, напротив, подтверждает единство первоначала с ссылкой на стих из Гомера. «Многоначалие никогда не приносит пользы». Лишь один пусть будет господином. Второе. Философия природы. Из рассмотренных Аристотелем частных наук физика занимает целый ряд произведений, образующих довольно полную систему философии природы во всем ее объеме. Мы укажем здесь общий план этих произведений. Первым произведением является физическое учение о началах в восьми книгах. Он рассматривает в них, как это обыкновенно делают, учение о понятии природы вообще, о движении и о пространстве и времени. Первым проявлением абсолютной субстанции является движение, и его моменты — суть пространства и время. Это понятие ее проявления есть всеобщее, которое впервые реализуется лишь в телесном мире, переходя в «принцип обособления». Физика Аристотеля, собственно говоря, представляет собой то, что современные физики считали бы метафизикой природы, ибо наши физики говорят лишь о том, что они видели, о том, какие тонкие и превосходные инструменты они изготовили, а не о том, что они о том-то мыслили. За этим... Первым произведением Аристотеля следуют его книги о небе, трактующие о природе тела вообще и о первых реальных телах, о Земле. И вообще о небесных телах, равно как и о всеобщем абстрактном соотношении тел друг с другом посредством механической тяжести и легкости, то есть посредством того, что мы теперь назвали бы притяжением. И, наконец, об определении абстрактных реальных тел или элементов. Затем следуют книги о возникновении и исчезновении, о физическом процессе изменения. Раньше он рассматривал идеальный процесс движения. Кроме физических элементов, здесь появляются те моменты, которые положены лишь в процессе как таковом, например, теплота, холод и так далее. Выше указанные элементы – суть реальная пребывающая сторона, между тем как последнее определение – суть моменты становления или исчезновения, которые существуют лишь в движении.